Глава 33. Интерлюдия. Дорога до места встречи с боевым товарищем заняла достаточно много времени, около суток. Густав Сера жил в пещере, находившейся у реки По, протекавшей между скалистых гор. свое начало она брала где-то в вышине, спускаясь в широкую зелёную долину, и бежала дальше в сторону моря. Дарья уезжал с лёгким сердцем. У Розы есть крыша над головой и достаточно денег на первое время, чтобы не жить впроголодь. Да и сад на территории дома впечатлял. Сразу видно, насколько бывший хозяин любил это место и как тщательно за ним ухаживал. Да и старая супружеская пара, оставшаяся при Розе, внушали доверие. Показательными была чистота и чаяние в делах. Плохие люди редко так следят за чужой собственностью, особенно в отсутствии хозяев. Роза. Его мысли возвращались к этой необыкновенной девушке с завидной регулярностью, и он ничего не мог с собой поделать. Такая спокойная и рассудительная днем и страстная ночью. Она украла его сердце, околдовала разум и душу. И он был рад плениться, забыться в ее нежных объятиях. Хрупкая и сострадательная, сильная и решительная. Все это его Роза. До пещеры Густава он добрался уже в сумерках. Дар переливисто свистнул, подавая знак, который друг однозначно поймет. Через несколько секунд схожая отрель послышалась в ответ, и у темного зева в пещеру появился человек с небольшим факелом в руке. Дарио подстегнул ветра, и конь с медлительной поступи перешел в легкий аллюр. Ловко спрыгнув с лошади, он шагнул к спустившемуся к нему навстречу другу. «Командир, я уже заждался!» В полутьме сверкнули белые зубы Густава. «Как же я мог оставить тебя одного, дружище?» Ответил Дар и протянул руку для крепкого рукопожатия. «Как ты тут устроился?» Спросил Растелине-младший, ведя коня под узцы и шагая по пологому склону вверх к ветнеющемуся Зеву пещеры. «Неплохо, только мои старые кости ноют из-за сырости камня». «Ты старше меня всего на две луны!» Покачал головой дар, привязывая ветрок к кустарнику у входа в грот. В глубине пещеры Густав развел хитрый костер, который давал очень мало дыма, но много тепла. Рядом стоял казанок с парящей кашей. «Ты как раз вовремя!» – усмехнулся напарник. Его рыжие усы забавно приподнялись в усмешке. «Я сегодня заработался и вот совсем недавно вернулся в свою берлогу». «Изготовил перекусить!» «У меня тоже кое-что есть с собой!» Довольно кивнул вновь прибывший и, подхватив переметные суммы бросил их на твердую землю подле казанка. «Пойду руки помою и вернусь, а ты пока поройся в мешках. Там есть хлеб свежий. Жена сама пекла. Мясной пирог, копченая свинина, сало...» «О-о-о!» Густав, услышав, что именно привез его бывший начальник, предвкушающе зажмурился. «Погоди!» Вдруг стрепенулся он, посмотрев на друга. «Ты что, женился? Серьезно? А в своих посланиях ни слова об этом не написал!» «Не посчитал нужным!» Дарьо улыбнулся непосредственности Густава. «И бутылка вина тоже есть. Отметим мою женитьбу!» И пока дар ходил к реке, чтобы сполоснуться после долгой дороги, Густав споро расстелил относительно чистую ткань, выполнявшую функцию скатерти. Нарезал крупными кусками умопомрачительно пахнущее сало. Копченую свинину, пирог с начинкой из овощей с рыбой. Только хлеб остался нетронутым. Его время еще настанет. Перья дикого лука украсили стол. Разложил по двум глубоким мискам горячую кашу с кусочками рыбы. Стал дожидаться друга. Ужинали в полной тишине, наслаждаясь вкусной едой. Пирог оказался на диво хорош. Густав не мог вспомнить, чтобы хоть раз пробовал нечто подобное. «Пирог очень вкусный, непривычный, никогда не пробовал ничего такого. Весьма недурно. И как зовут твою жену?» Наевшись и теперь попивая из щербатой глиняной кружки хорошее вино, спросил он удара. «Роза», — улыбнулся Расселини. «Влюбился? О, мой суровый командир влюбился!» Беззлобно подначил сэра. Ха. Кто бы мог подумать? Красивая. Очень. Прикрыв веки, кивнул Дар. Ты не представляешь, насколько красивая и умная, отважная. Тебе повезло, друг мой. Чуть завистливо присвистнул бывший солдат. Помолчали, каждый думая о своем. Вот разбогатею, куплю землицу, поставлю дом и тоже женюсь. Детей заведу. Хорошая, достойная цель. Согласился с ним Дар. «А теперь обсудим более насущные вопросы. Нанять людей я не смогу. Король арестовал все мои земли. Кредиторы насели. Я им отдал практически все, что скопил. Считай, что сейчас я нищий». С каждым словом командира челюсть Густава опускалась все ниже. «У меня остались только два участка. В горах и у реки По. Ну и еще теперь дом в специи, где я оставил жену». Сэр выпрямился практически до хруста в суставах. Мужчина переваривал новую для него информацию. «Не волнуйся, Дар, с моей стороны никакой подставы не будет. Завтра я тебе здесь все покажу. Выберем место для временки и отправимся в специю. Переоформим документы на тебя». «На мою жену», — вдруг заявил Дар. «Но почему?» — ошалел от такого поворота событий Густав. «Я в немилости у его высочества». Если он прознает, что на мое имя есть еще что-то, то попытается отнять последнее. Я и дом оформил на жену. Все будет принадлежать ей. Ты настолько доверяешь, уж прости практически чужому человеку. Слова друга не понравились Дару. Он насупился. Губы его превратились в тонкую, недовольную, упрямую линию. Густав тот же понял, что перегнул палку и пошел на попятную и Если ты считаешь, что так будет лучше, то пусть. Не мне тебя отговаривать. Земля твоя куплена на твои кровные, так что поступим ровно так, как ты того хочешь». Уложиться в два дня мужчины не смогли. Земля, что выкупил Густав, была большой. В ПО впадало множество ручейков и даже мелких рек. В их изгибах мужчины тщательнейшим образом искали драгоценный металл. «Вот тут» — Густав вел друга по склону вверх. «Видишь крупные валуны, которые огибают по?» Дар молча кивнул, сосредоточившись на подъеме. «Вот за ними в небольших карманах, где течение замедляется и где любит стоять рыба, я и нашел первый золотой песок и даже пару камешков», договорил боевой товарищ, забравшись наверх и замирая у кромки воды прямо напротив каменной глыбы. «Пока больше так и не нашел», хмуро уточнил Дарио, поравнявшись с ним, и проходя вперёд, чтобы посмотреть на запруду. «Нет, увы!» – развёл руками густов «В одиночестве лезть выше опасно. Тут много хищников, они не дремлют. Но вот теперь, когда ты здесь, можно попробовать. Будем прикрывать друг другу спину». Дарио подошёл к краю воды и, присев на корточки опустил ладонь в ледяную горную реку. «Наши конечности окоченеют быстрее, чем мы хоть что-то вымоем» криво усмехнулся бывший командир вгляделся в прозрачную воду на дне которой заметил множество теней но как сказала бы моя роза жизнь заставит и не так раскорячишься ого не в бровь а в глаз хохотнул сэра уже не терпится познакомиться с твоей женой около недели молодые люди исследовали территорию выбирали наиболее удачное место для возведения землянки прикидывали варианты как лучше отапливать дом. Ни тот, ни другой не умели делать печи, посему остановились на жаровнях. Зимой можно охотиться на зверя, а добытый мех сбывать лавочникам, которые приплывают из-за моря. Порт в Генуе, там всегда найдется покупатель. Составили список необходимого инвентаря для стройки и засобирались в дорогу. Зев пещеру, где все это время жил сэра, прикрыли валуном чтобы никакой хищник не устроил себе логово, и отправились в специю. Выехали далеко до рассвета, чтобы успеть добраться до города до заката. Дарио мчался вперед, спеша домой к своей Розе, поскорей бы ее обнять, прижать к себе. Целых шесть дней он не видел свою жену, а соскучился так, словно отсутствовал вечность. «Не гони так, твой-то ветер выдержит!» «А вот мой конь, боюсь, и сдохнет от заданного тобой темпа!» Попросил Густав друга, и Дару пришлось с ним согласиться. В специю ворвались, когда солнце практически зашло за горизонт. Сумерки полупрозрачной шелковой вуалью опустились на землю. Но людей на улицах все еще было достаточно много. Не останавливаясь, оба всадника на уставших лошадях промчались по основной улице пересекая главную площадь и направляя своих скакунов в сторону зажиточного квартала, в конце которого Дар купил жилье. Ворота перед домом были плотно заперты. Дарио пару раз крепко стукнул по одной из створок, после чего спешился с коня и благодарно похлопал ветра по взмыленной шее. Долго ждать не пришлось. С той стороны послышались торопливые шаги. «Кого это в столь поздний час принесло?» Ворчливый голос старого садовника Дар узнал тут же. «Хозяина принесло!» — громко ответил он, широко усмехнувшись. «Никола, отпирай!» «Ох ты ж единый! Господин вернулся!» Запричитали с той стороны, и тяжелая дверь калитки с легким скрипом отворилась. «Хозяйка себе места не находит, извелась вся! Вы же обещались вернуться раньше!» Обвиняющий ткнул в него заскорузлым пальцем садовник. Дар даже опешил от такого наезда. «Никола!» Звонкий, женский, полный тревоги голос раздался позади мужичка, и старый слуга посторонился, чтобы пропустить госпожу. Темноволосая девушка мигом выпорхнула наружу и бросилась к Дарио. Тот, негромко, счастливо рассмеявшись, подхватил любимую на руки и закружил в воздухе, как пушинку.